Траншея прикрывала подступы со стороны лощины, поросшие вётлами и кустами черёмухи. Вторая траншея находилась справа и прикрывала северо-западную и северо-восточную стороны. Расстояние между траншеями составляло 100-150 метров. Начиналась она от командирского дома и тянулась по небольшой высоте, упираясь правым флангом во враг, идущий вдоль берега Августовского канала. Отсюда можно было вести кинжальный огонь и прикрывать правый фланг первой траншеи. Фронтально из нее обстреливалась дорога, идущая на северо-запад, и переброшенный через канал мост. Пограничники, находившиеся на линии границы, были отрезаны от доставы. Расстреляв при первой же схватке все патроны, они бросились в штыковую атаку и почти все погибли. В распоряжении начальника заставы осталась небольшая горстка людей, которая и приняла на себя всю тяжесть боя с наступавшими фашистами. Вернувшись в траншею, Усов прислушался к стрельбе справа и понял, что идет ожесточенный бой на второй заставе. Слева на юге грохотали пулеметы на четвертой заставе связь с которой была прервана. Фашисты почему-то прекратили огонь. Первые вылазки их автоматчиков Усов отбил пулеметным огнем. Но вскоре наблюдавший с чердака конюшни Юдичев сообщил, что противник густой колонны втягивается в ближайший от заставы лес. Усов, захватив с собой ручной пулемет, забрался на чердак конюшни, сложенный в давние времена из кирпича. В узкое, похожее на бойницу слуховое окно, Усов увидел, как фашисты, совсем близко, на лесной опушке, не маскируясь, установили минометы и начали обстреливать ближайший населенный пункт Новичи. Установив ручной пулемет, Усов гневно проговорил. «Сейчас Юдичев мы им покажем», и нажал на спусковой крючок. Бросив минометы, гитлеровцы побежали в лес, оставив на земле несколько трупов. — Будешь дежурить здесь, Юдичев, — приказал Усов, — стреляй короткими очередями. Если начнут бить по чердаку из пушки, уходи вниз. — Ничего, товарищ лейтенант, я их аккуратненько, — весело отозвался Юдичев. Ему было по душе это особое доверие командира. Пустившись вниз, Усов побежал к первой траншеи с надеждой увидеть там политрука Шарипова и сообщить ему, что он отослал его дочь Олю вместе со своей женой в тыл. К тому же надо позвонить коменданту и выяснить общую обстановку. В первые минуты нападения, когда Усов доложил о нарушении границы, у него был такой разговор с комендантом. — Держитесь, — приказал комендант. — Первое... — Отбиловьте атаки. Надеюсь на вас. Примем все меры, чтобы оказать вам помощь. — Будем держаться. Пушки бы нам, пушки... Почти выкрикнул в ответ Усов. «Детей и женщин отослали?» — спросил комендант. «Да, да». Усов сжал в кулаке телефонную трубку и взглянул на мелко мелкодрожащие в оконных рамах стекла. Все помещение вздрагивало, словно борта корабля от работы моторов. На высотке, расположенной к востоку от заставы, огненными взбросами казалось горела земля, По всему полю рвались снаряды и мины. «Ваши семьи, товарищ Усов, мы здесь встретим», — спокойно говорил комендант. «Постарайтесь немедленно отослать секретные документы с надежным посыльным. Документы должны быть при всех обстоятельствах сохранены». «Слушаюсь. А как насчет пушек, товарищ комендант?» «Пушки Рубцова отбивают танковые атаки». «Не теряйте спокойствие, поможем». «От заставы не отойду ни на шаг», — жестко сказал Усов. «Желаю успеха!» — голос коменданта, как обычно, был бодрым и уверенным. Усов вынул из кармана ключ от сейфа и, вытащив документы, положил их в полевую сумку. Вошел Шарипов. Он только что вылез из траншеи. Его брюки и гимнастерка были в глине. Большие выразительные глаза политрука остановились на Усове телефонную линию я приказал провести в траншеи чтобы не бегать сюда документы приказано отправить раз приказано значит отправим